Параграф 43. Как учат об исхождении Святого Духа древние символы? 1. Все до одного, в каких только упоминается об этом догмате, единогласно учат, что Дух Святой исходит только от Отца. А. В символе святого Григория Чудотворца, употреблявшемся со времен его в церкви неокессарийской для общественного наставления народа в вере, читаем. «И един Дух Святой, от Бога имеющий бытие, исходящий, и через Сына явившийся людям». Здесь выражение «от Бога» без всякого сомнения значит «от Бога Отца» потому что о Сыне говорится далее, и через Сына, явившийся людям. Следовательно, здесь ясно полагается различие между тем, что принадлежит Отцу в отношении к Святому Духу, и тем, что принадлежит Сыну. Отцу присваивается то, что от Него Дух Святой имеет самую ипостась – а сыну только то, что через него Дух Святой явился людям или послан в мир. Различие чрезвычайно знаменательное. Не забудем, что символ святого Григория Чудотворца не самим им составлен, а сообщен ему по особенному откровению свыше, и что в этом символе из всех бывших до того времени в первый раз является учение об исхождении Святого Духа. Б. В символе, употреблявшемся в церкви, по свидетельству святого Епифания, со времени Первого Вселенского Собора до 373 года, для оглашения готовившихся к таинству крещения говорится «Веруем и в Духа Святого, Господа Животворящего, от Отца Исходящего, с Отцом и Сыном, споклоняемого и славимого». Исследовательно, следовательно, также полагается различие между тем, что принадлежит Отцу по отношению к Святому Духу, и тем, что принадлежит Сыну. Отцу присваивается как то, что от Него Дух Святой исходит, так и то, что с Ним Дух Святой споклоняем и славим, а Сыну только последнее. Почему же, спрашивается, не относится к сыну и первое, если тогда веровали, что свойство это ему принадлежит? В. В символе, который, как свидетельствует тот же святой отец, начал употребляться в церкви с 373 года по случаю ереси Аполлинария, находим следующее. Веруем и в духа святого, что он есть дух святой, дух божий, дух совершенный, дух утешитель несозданный, от отца исходящий и от сына приемлемый. Следовательно опять различие И различия, основывающиеся ясно на Священном Писании, между принадлежащим Отцу в отношении к Святому Духу и принадлежащим Сыну. От Отца, говорится, Дух Святой исходит, Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 26, а от Сына только приемлется». Глава 20, стих 22. Или приемлет. Глава 16, стих 14. Если бы не полагали тогда различия между выражениями от отца исходит и от моего приимет, а считали их затождественные, как понимают ныне западные христиане, то почему не сказано в древнем символе прямо, как говорят ныне? От Отца и От Сына Исходящий, что было бы и короче, и яснее. Г. Наконец, в символе Никео Цареградском, заменившем собой все прежние, Святая Церковь до сих пор учит нас веровать. И в Духа Святого, Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцом и Сыном споклоняемо и славимо. Здесь нужно припомнить цель, с какой внесены в символ эти слова. Отцы Второго Вселенского Собора хотели выразить ими со всей возможной точностью мысль о единосущей и совершенном равенстве Святого Духа с Отцом и Сыном, вопреки заблуждению Македония, отвергавшего Божество Святого Духа и называвшего Его творением Сына. Если так, то отчего же отцы не выразились, который от отца и от сына исходит, который со отцом и сыном споклоняем и славим? А сказали только, который от отца исходит, когда для цели их первый способ выражения был бы гораздо сильнее. Ибо прямо означал бы единосущее Святого Духа не только со отцом, но и с сыном. И зачем, говоря об исхождении Святого Духа, они упоминают об одном Отце, а говоря вслед за тем о божеском прославлении Святого Духа, упоминают и об Отце, и о Сыне? Если в первом случае, упоминая об Отце, они подразумевали и Сына, то почему же не ограничились они и в последнем случае одним именем Отца, а присовокупили к нему и сына. Явный знак, что тогда вовсе не было верования, будто Дух Святой исходит и от сына. Второе. Что же всему этому противопоставляют западные писатели? То, что в приведенных местах из символов, хотя точно говорится об исхождении Святого Духа от Отца, но нигде не прибавлено от одного Отца, и, следовательно, вовсе не исключается исхождение Святого Духа и от Сына. Но, излагая мысль и о личном свойстве Сына, те же самые символы выражаются только «Который от Отца рожден». Они делают прибавление от одного Отца. Кто же отсюда станет выводить, будто Сын Божий рождается не от одного Отца, но рождается вместе и от Святого Духа? А кроме того, мы видели, что и без подобного прибавления символы, однако, ясно выставляют исхождение Святого Духа от Отца как некую его особенность, не принадлежащую Сыну. Б. То, будто в символе, известном под именем святого Афанасия Александрийского, даже прямо говорится об исхождении святого духа и от сына. И болотеняне читают в этом символе по своим спискам. Дух святой от отца и сына не сотворен, не создан, не рожден, а исходящий. Но, во-первых, в греческих списках, за исключением немногих, прибавления и от сына нет. Во-вторых, самые беспристрастные из западных писателей сознаются, что это прибавление сделано латинянами впоследствии, как в латинских, так и в некоторых греческих списках. В-третьих, до XIV века никто из западных не использовал этот символ против греков. Значит, или во многих местах он был известен еще без прибавления, или стыдились указывать на то испорченность, чего ясно сознавали. Следует также помнить, что символ, известный под именем святого Афанасия, начал входить в употребление не прежде конца V или начала VI столетия, и, следовательно, этот символ нельзя относить к общественным образцам веры, употреблявшимся в Древней Церкви, наравне с теми, какие мы указывали. В. Некоторые осмеливались утверждать, будто в самом Никео-Цареградском символе отцы Седьмого Вселенского Собора читали уже «от отца и от сына исходящего». Но теперь это крайне безосновательное мнение опровергается даже инакомыслящими богословами.